Игорь стал ее уговаривать. Он смотрел на нас молящими глазами и уговаривал. «В чем дело?» — сказал Сашка. «Мы сидим на своих законных местах». Кто-то сказал. «Сами виноваты. Распустили?» «Начинается самокритика», — сказал я. «Все в порядке. Оставьте ребят в покое». Я сразу узнал голос. Сдавленный и тонкий. Игорь сидел в третьем ряду, ближе к проходу. Когда я оглянулся, он помахал мне рукой и сказал. «Добрый вечер, Володя». Зоя тоже подняла руку. Она была не такая грустная и очень красивая. — Как, сынишка? — спросил я. — Спасибо, Володя, сегодня лучше, — ответил Игорь. — Через две недели обещают снять корсет. Я не знал, хорошо или плохо, когда снимают корсет. Но Зоя улыбалась, я понял. — Хорошо. Поздравляю, — сказал я. — На своих соседей мы больше не обращали внимания. По-моему, все дело было в том, что мы сели на свои места... Хуже нет, когда человек садится не на свое место. — Это тот самый Игорь? — спросил Инка. — Он же очень молодой. Инка сидела, положив ногу на ногу. Локоть она упиралась в колено, а подбородком — на руку. Носок ее туфли почти касался широкого зада сидящего впереди мужчины. Один раз он даже коснулся, потому что мужчина повернулся и уставился на Инку. — Простите, пожалуйста, — сказал Инка. Мужчина улыбнулся и закивал головой. Конечно, не потому, что Инка вежливо извинилась. Смотрела она при этом совсем невежливо. Я-то Инки на глазах хорошо изучил. Глазами Инка говорил: «Я могу не только туфли задеть, но и плюнуть. Вы все равно будете улыбаться». Просто Инка знала себе цену. Мужчина стал часто оглядываться, но делал вид, что смотрит не на Инку. Я взял Инкину ногу и опустил ее на землю. Лодыжка была теплая, я чувствовал тепло сквозь носок. — Но мне так удобнее, — сказала Инка, — а мне нет. Во время концерта мужчина несколько раз оглядывался. Мы не обращали на него внимания. Мы смотрели, как иллюзионист Жак показывал фокусы. Он ловил в воздухе шарик от пинг-понга, вставлял его в одно ухо, вынимал из другого, брал в рот зажженную папиросу горящим концом и пускал дым из ушей. Он показывал много разных фокусов, но почему-то больше всего работал ушами. Мне он понравился. Он вышел на сцену и сразу предупредил. Буду обманывать, а как? Попробуйте догадаться. Но ну, а никто особенно не пробовал. Большинство зрителей пришло на концерт послушать Джона Данкера. Из-за боковой кулисы конференсье вынес стул. Он поставил его и вышел на ван сцену. Он долго всматривался в зрительный зал. Наверное, собирался сострить. Джон Данкер громко и торжественно Выкрикнул конферансье и отступил к боковой кулисе. — Так и надо оповещать о выходе королей. У меня по ногам мурашки забегали. Погас верхний свет. На сцене остался одинокий стул, освещенный коротким и сильным светом рампы. Казалось, сцена, и стул повисли в воздухе. Сцена окружала теплую ночь. Слышен был ночной шум моря. Не очень сильно, но слышно, если прислушиваться. Постукивали твердые, точно вырезанные жести листья пальм. Набегал волнами резкий запах мотела левкоев. Наверное, в парке недавно поливали цветы. Такой бархатной ночи я давно не помнил в нашем городе. У меня за спиной нетерпеливо покашивали. Под ногами поскрипал песок. В задних рядах раздавались редкие хлопки, нервы не выдерживали. Было бы кого ждать. Я нарочно представлял себе короля таким, как видел на пляже, в одних трусах, пусть в трикотажных с белым поясом, но все равно в трусах. А то, что он улыбался, инки, заодно это я на него плевать хотел. Я прозевал появление короля. Воздух вздрогнул от аплодисментов. В черной глубине сцены закрылся прямоугольник света. Рядом со стулом стоял король в черном фраке белоснежной манишке. Он держал в правой руке черную, отделанную перламутром гитару, а левую положил на спинку стула. Он едва заметно кланялся, освоясь, подчеркнуто строгим, а со сцены казался очень молодым и красивым. Я-то знал, и тот на пляже, и этот на сцене одно лицо, но ничего не мог свой поделать. Я тоже аплодировал, и с каждой секундой сильнее я объяснял это стадным чувством. Я по-прежнему пребывал в восторге, который почему-то называют телячьим.